16 сентября 1941 года. Все как в первый раз. Кино и немцы. В 9 утра броневик с крестами на бортах и два больших грузовика весело подкатили к просторному хутору. Развернувшись на площадке перед домом, броневик остановился и навел на дом орудие и два пулемета. Грузовики встали в разных углах подворья. И из кузовов шустро посыпались немцы с автоматами, в маскировочных халатах и масках, и парами разбежались по хутору. Потом борта грузовиков откинулись, и на дома уставились тупые рылы станковых танковых пулеметов. Захват произошел в считанные минуты. Хозяев выгнали на улицу, споро связали, ставили кляпы и завязали глаза. А вот дальше начались странности. Сначала из-за дома вытащили двоих мужиков Тех, кто выскочил из дома и побежал в лес, а затем из сарая вывели трех батраков, которые сидели там на цепи. Немцы все так же молча осматривали хутор, оставив у сидящих людей троих из тех, кто сидел за пулеметами. «Странные немцы», — подумал пулеметчик, сидящий на чердаке, — и повел стволом пулемета в их сторону. Это было последнее, что он сделал в своей жизни. Еще один. Почти беззвучно прошептала Вера. Надо будет вечером записать. Вера слышала от командира, что снайперы делают зарубки на ложе винтовки. Но свою винтовку девочка любила. Холила, лелеяла и называла про себя Верина дочка. Она завела маленький блокнотик с карандашиком и назвала его «Все о винтовке». Увидела в трофеях и попросила старшину и записывала все в него крупными детскими буквами. Это был восьмой, личный ее. Тех, кого она уничтожила в группе, Вера не считала. Хотя Виталий всегда считал и рассказывал участникам боевых операций, сколько они убили на задании немцев и полицаев. Про себя Вера никогда не называла Виталия третьим. Больше в доме никого не было. А этот пост на чердаке обнаружили еще вчера. Не было и детей, и на фотографиях на стенке в горнице, Детей нигде не было. В этот раз первыми допрашивали батраков. И тут нас ожидал сюрприз. Увидев перед собой командира НКВД и услышав обращение второй, молодой, здоровый, правда изможденный, сильно избитый и худой мужик зарыдал и, давясь слезами, начал рассказывать. Уже только на основании этого рассказа хозяев можно было закопать в землю живыми. Но человек я добрый. Мне опять-таки ямы под землянки и схрона копать надо. Ну не мне, а для базы и людей. Чего это все мои бойцы надрываются? Вон какие сытые, здоровые и накачанные ребята и девчата. И они так просят хоть чем-нибудь нам помочь. Прямо рвутся на работу. Особенно, когда увидели в руках своих бывших бытраков винтовки с примкнутыми штыками. Правда, они думали, что это они для себя яму копают, но потом поверили мне на слово. Для себя яму они выкопают за полем во враге, когда здесь закончат. А бывшим батракам и новым бойцам нашего отряда я пообещал, что они последнюю яму закопают, когда бывших хозяев в нее уложат. Так что трудовая энтузиазма у всех на высоте. Стаханов от зависти удавится. Странно. А из хозяев одна тетка в обморок упала, когда услышала обращение второй. Чего это она? Я же добрый. Местами. ую Давно я так не удивлялся. Какие на ухо землянки! Вот это да! Вот это хозяева! Я же говорил, что хозяин хутора, ну, непокойный, бывший майор. Где его похоронили? Я хочу ему венок на могилу прислать с надписью «С благодарностью от второго». У немцев ни оружия, ни боеприпасы при налетах можно не брать. Можно и продукты не брать. Нет, Брек, продукты надо брать. Мне много продуктов надо. У меня отряд еще сам себя прокормить не может. Кто-нибудь видел двухуровневую землянку на двадцать человек? Даже Виталик от этого зрелища в осадок выпал со своим-то белорусско-деревенским опытом строительства. Вот и я до сегодняшнего дня не видел, а здесь таких три. И так упакованы и оружием, и боеприпасами, и продовольствием, что я обзавидовался. Причем в разных углах этого неширокого, но длинного леса. Конечно, хозяева очень не хотели про них говорить. Вот только батраки слышали, что они где-то есть. Дальше все как всегда. Гном, который не Иванов. Один из батраков, который тоже почему-то совершенно не Иванов. И старшина, который Иванов только местами. Новый кол, который доверили вытесывать новому, не Иванову. Двое тех, кого отловили в лесу. Даром, что ли, Серж, Давид, Фея и Стриж там с ночи сидели. И, наконец, под занавес я, великий и ужасный. И беседа потекла в нужном направлении. Оказывается, я очень популярный малый. Нет, не в том смысле, что меня связывают с этими хуторами. За меня уже награду объявили. Только мало что-то. Всего 25 тысяч марок. Оккупационных. Это прямо оскорбление. Жлобы. День прошел с огоньком. Умели все же хозяева хутора работать. Целых восемь ян под землянки выкопали. Территорию облагородили, жердей березовых нарубили. И все это без завтрака, обеда и ужина. В общем, старались как могли, но все заканчивается рано или поздно. В восемь часов вечера наши почти добровольные помощники закончили с последней ямой, в которую бывшие бутраки уложили своих бывших хозяев. Проводили, так сказать, в последний путь. А куда мне их еще девать? Кто пленных ночью охранять будет? Я, что ли? Мне что, заняться нечем? У нас еще работа здесь, как грязи. 17 сентября 1941 года. Наверное, все же есть Бог на свете. И неважно, как его зовут. Но то, что вчера произошло, иначе, чем чудом назвать было нельзя. Еще ночью я дрожал от холода, зарываясь в гнилую солому и ждал продолжения своей мучительной смерти. А потом произошло это чудо. В сарай, где мы жили, вошли двое немцев. Один тут же убежал и вернулся еще с одной пары. Таких же немцев. Они сняли с нас цепи, отвели во двор, посадили на крыльцо и тут же разбежались по двору и дому. Мы, как хозяева, сидели на крыльце, а все хозяева валялись связанные на земле. Прямо напротив дома стоял маленький танк, уставив на дом пушку и два грузовика с откинутыми бортами и двумя пулеметами. Потом трое немцев выпрыгнули из грузовиков, где стояли пулеметы, и оказались какими-то маленькими и совсем не страшными. Неожиданно где-то вдалеке раздался выстрел. И я услышал, как на чердаке кто-то упал. Обычно там сидел у пулемета Янок, один из племянников господина хозяина. А потом к нам подошел невысокий немец и начал с нас снимать колодки. А потом крикнул на чистом русском языке. «Гном, иди мне помоги!» А потом я увидел этого гнома, тоже немца. Но этого не могло быть, потому что и это было чудо. Немец был таким же, как и я, евреем. Еще был врач которого все называли просто док. Меня мыли и стригли, и покормили чем-то безумно вкусным и уложили спать на хозяйскую кровать, и я думал, что это тоже сон. В этом счастливом сне я увидел жену и дочек. Они шли совсем недалеко от горизонта по синей глади озера, рядом с которым прошла вся наша жизнь. Медленно поднимаясь в небо и махали мне руками, я совсем не удивился этому, но вдруг встал и изо всех сил побежал за ними, догнал их и мы вместе пошли по бесконечному белоснежному облаку. Истощенный, замордованный до смерти человек умер во сне. Клаус сильным акцентом. Все же русский не родной просто сказал: "Я не бог". А на кровати сидел Давид, держал в своих сильных крестьянских руках изможденную руку измордованного до смерти человека и плакал. Это он вчера занимался этим человеком, купал, стриг и брил, разговаривал, как с маленьким ребенком, кормил куриным бульоном и всю ночь сидел у его постели. И был единственным, кто не понимал, что этот человек умирает. Остальные двое были немного посвежее, хотя тоже в почти дистрофическом состоянии, так что еще вчера нам помогали. Сегодня чистые и побритые во всех местах, где только можно. Они сидели вместе с нами за столом. По-моему, они еще пока не верят в то, что это все наяву. Один сидит рядом с гномом, второй рядом с белкой. Так, бойцы, сегодня коротко. Чтобы не путаться, двое новых бойцов работают с доком. Новых бойцов кормит только док. Все остальные, кто меня слышит, спасенным нами людям можете протянуть только кружку воды и только с разрешения дока. Кормить много нельзя. Убьете людей. Новые бойцы, хотите жить – слушайте дока, как маму родную. Если вы не в состоянии удержаться – Мы нагружаем вас продуктами, сколько унесете, и до свидания. Умрете сами от заворота кишок. Все остальные правила отряда вам расскажут наставники и командиры подразделений. Старшина, до сегодняшнего вечера у новых бойцов должны быть новые имена. Серж, со своей группой до ночи отдыхаешь. Отдыхаешь – это значит по не шаришься. И все, то же самое по хутору. Погранец. Снять старые мины, осмотреть места подрывов, не обнаруживая себя, разведать хутор. Через сутки мы к вам подтянемся. Все остальные работайте со старшиной. Старшина, копаешь здоровую яму или две ямы в одном из сараев и загружаешь туда весь дом. Некогда таскать материалы в выкопанные ямы и землянки. Туда загрузим то, что останется. Сам решишь, что и куда. Списки составить не забудь. Сами землянки будешь строить, когда будем разбирать дом и сараи. Мы с третьим работаем по дому. У тебя два дня. Фея и Эстер, на вас дневная фишка. Пока все.